Бытует мнение, что славяне очень с п о к о й н ы й хотя и сильный народ. В истории запечатлено следующее: славянские народы редко атаковали кого-либо, в основном защищаясь. Славян захватывали, но в последнюю минуту они восставали и давали интервентам такой отпор, что освободительные войска доходили до столицы государства агрессора и практически уничтожали противника. У этого народа очень сильная привязанность к родной земле. Они в отличие от американцев не претендуют на чужие территории, мирно существуя на своих, но никогда не уступят собственную землю чужакам. Иронично, однако, земельный вопрос и стал причиной восстания мирных украинцев против правительства. Президент оказался в роли ушедших в прошлое полководцев, поэтому судьба его была предопределена. начиналось все спокойно на Майдан центральную площадь Киева стали собираться участники земельных кооперативов и дачных участков это весьма ограниченные в финансовом плане люди которым 400 гривен за землю в год показались настоящим грабительством в каждом городе люди митинговали призывая власть отменить практически феодальный законопроект о налоге на землю в частной собственности и землю в общем пользовании Президент убы отступить, но казна требовала пополнения. И сначала законопроект, а потом закон были ратифицированы. Украина оказалась в тисках государственно-частной собственности. Причем напомню, что на тот момент все секторы тяжелой промышленности и главного движителя экономики и источника доходов находились в руках частных компаний. Митинги землевладельцев разгоняли работники милиции. В маленьком городке Бровары даже был введен комендантский час, чтобы ликвидировать палаточный городок митингующих. На какое-то время волнения прекратились, помог весьма приятный закон, отменивший обязательный техосмотр легковых транспортных средств. Но затем полыхнуло снова силой, да так, что это вергло страну в полнейший хаос и анархию. Как ни странно, первой каплей на п а л м а стали нетеррористические акты организации Независимый Крым. И даже не з а к л ю ч е н и е под стражу нескольких гражданских адвокатов, выступавших против кабального закона. Искра вспыхнула на Львовском футбольном стадионе 13 июня 2012 года во время матча Евро 2012 между Словакией и Арменией. Надо отметить, что расположенный на западной Украине Львов уже второе столетие считался центром так называемого Бандеровского движения чрезмерно о держимого националистической и д е е й По этой причине в о Львове решили не проводить матч и с участием российской сборной. Возможно, такой настрой и способствовал конфликту, поскольку обеспокоенные победой Армении болельщики Славяне затеяли драку с армянскими болельщиками. Во время конфликта. Несколько человек выбежали на футбольное поле, где их остановила полиция. б о л ь щ и к а м удалось прорваться сквозь заслоны, и они ринулись на газон, чтобы линчевать несправедливого судью, признавшего последний гол недействительным. Как рассказывал позже один из участников потасовки, неизвестно, прозвучала ли команда, но некоторые работники правоохранительных органов начали стрелять в толпу из т р а в м а т и ч е с к и х пистолетов. были убиты двое львовян и искалечен гость из Армении. На этом драка не прекратилась. Разъяренные убийством болельщиков люди хлынули со стадиона на улицы. Первыми пострадали автобусы и работники независимой европейской прессы. Затем многотысячная толпа ворвалась в центр, загорелись полицейские участки. Серьезно пострадало здание областной прокуратуры, д о т л а сгорело областное министерство внутренних дел. Подобное творилось и в других украинских городах. Новость об убийстве разлетелась вместе со службами новостей, распространялась по интернету. Нака тысячные толпы футбольных фанатов наводнили улицы, горели отделения милиции, суды и районные администрации власти. Правоохранительные органы были не в силах сдерживать толпу, и в города ввели войска. Надо отметить, что полиция и солдаты применяли силу только в самых крайних случаях. поскольку везде хватало туристов из других государств и журналистов независимой прессы. В столице тем временем проходили неутихающие митинги землевладельцев и предпринимателей. Когда вспыхнули беспорядки, митингующие в л и л и с ь в ряды болельщиков и принялись громить административные здания. Чтобы сохранить изрядно пошатнувшуюся власть, президент объявил чрезвычайное положение. Вполне возможно, что удалось бы избежать кровопролития. Но были сделаны два очень скользких шага. Во-первых, на улицах начали появляться вооруженные личности явно криминальной наружности. Некоторые, не боясь наказания, до смерти избивали участников волнений. Все чаще звучали выкрики о том, что правительство использует бандитов, чтобы справиться с государственными проблемами. Криминалитет действительно прилагал все усилия, чтобы удержаться. Но сотни бандитов не сумели устоять перед толпой когда-то мирных. и запуганных девяностые годы ракетирами украинцев. Второй неразумный, хотя и оправданный шаг, стал решающим в проигрыше президента. Особым указом были уволены все руководители правоохранительных органов в о л ь в о в с к о й области. На замену им пришло руководство с Восточной Украины. В полиции начались разногласия, и многие полицейские подали в отставку. Одновременно они присоединились к толпам возмущенных людей. Появились лозунги: д о л о й бандитское государство", "Украина для людей, а не для быдла" и "Синий никто". Обидным прозвищем "Синий" называли президента. Весьма значительным фактором, усилившим эти лозунги и подтолкнувшим украинцев к действию, стала массовая амнистия нескольких тюрем и колоний. г о в а р и л и что каждый бывший заключенный получил немалую сумму, чтобы совершать противоправные действия против украинского народа. занятным фактом также является и то, что бандиты и верные правительству полицейские и военнослужащие не стали защищать административные здания, а занимались охраной коммерческих предприятий. Когда в Харькове на территории завода металлических изделий имени Фрунзе расстреляли четырех безоружных митингующих, на Украине впервые заговорили о революции. В отличие от своей мирной оранжевой предшественницы эта революция стала весьма кровавой. камеры предварительного заключения и тюрьмы оказались до отказа забиты митингующими обывателями, а на улицах вооруженные преступники убивали мирных жителей. Это не могло больше продолжаться, и толпа тоже обзавелась оружием. Помимо привычного орудия пролетариата, как то палки, камни, лопаты, молотки и обрезки железных труб, восставшие завладели огнестрельным оружием из разграбленных магазинов. Поскольку революцию поддержали многие военные части, в том числе и недавно расформированные новой реформой, ограниченное число сторонников правительства уступило разъяренной многотысячной армии украинцев. 12 июля 2012 года революционная ячейка социалистов во главе с профессором Львовского национального университета имени Ивана Франко к с е н и й Коть ворвалась в здание Верховной Рады Украины во время экстренного заседания. 12 д е п у т а т о в были убиты, остальных забросали шашками со с л е з о т о ч и в ы м газом. Рада была опечатана и в н е й заложили взрывчатку. В 12.32 т р и д ц а т ь по киевскому времени прозвучал взрыв. Главный законодательный орган страны превратился в развалины, похоронив под обломками кирпича и мрамора 408 восемь депутатов. В тот же день полыхнул конституционный суд. 13 июля капитулировали две танковые группы, охранявшие администрацию президента, и разрушение резиденции президента под Киевом. Руководство страны попросило политического убежища в России, но поскольку там гремели войны на Дальнем Востоке и Юге, самолет президента не упустили на аэродром в Москве, и пилот был вынужден садиться в Санкт-Петербурге. Впрочем, приземлиться не успели, со с о с н о в о м бору под Петербургом взорвалась атомная электростанция. и крылатую машину взрывом бросила вниз. В ночь 13-го на 14-го июля президент Украины погиб во время падения самолета между поселком Сяскелева и городом Гатчина Ленинградской области. Вместе с ним погибли премьер-министр Украины, верховный судья, м и н и с т р экономики и внутренних дел, а также посол России. Волнения в Украине длились еще два месяца и закончились также внезапно, как и начались. были назначены внеочередные выборы президента, однако с подачи правозащитников провели референдум, по результатам которого государство стало парламентской республикой с двухпалатным парламентом. Многие бандиты бежали из страны, были отменены указы прошлых лет, отчасти вернулась законодательная система начала 90-х. Большие предприятия были национализированы, потеряли лицензию все государственные и частные банки, также за границы Украины. насильственным путем изгнали многих европейских, американских и даже российских бизнесменов. Новое правительство выразило желание сотрудничать с Японией, Китаем и Кореей. Это вызвало значительный резонанс в мире. Впрочем, если верить независимым наблюдателям, в скорее в Украине начнется новое возрождение. Надо надеяться, теперь уже настоящее для вольного народа. Но вернемся же к ситуации в Крыму. Сейчас там проводится референдум, главным вопросом которого стоит отделение полуострова от Украины и вхождение в состав Российской Федерации, или, как заявляют некоторые Турции, если оставить без внимания манипуляции с общественным мнением, вполне возможно, что...